Мелодия телефонного звонка соткалась из темноты и кошмарного сна, в котором Бобрик бежал по краю обрыва, а за ним на полном ходу летел черный бумер с затемненными стеклами и номером, заляпанным грязью. Внизу отвесный склон, у подножья горы перекатывалась по камням неглубокая речушка. Спастись на своих двоих шансов нет, нужно прыгать вниз, но и там ничего хорошего не ждет только мелкая вода и острые камни. Бобрик остановился, оглянулся через плечо и замер от страха. Бумер летел следом, стремительно сокращая расстояние. Времени на раздумье не оставалось, нужно прыгать вниз и будь что будет. Мелодия телефонного звонка сделалась громче. Отгоняя кошмарное наваждение, Бобрик тихо застонал, не открыв глаза, сел на лежанке, протянув руку к самодельному столику в углу, нашалил трубку. «Слушаю», — сказал он, не услышал своего голоса, откашлялся. «Слушаю». «Здравствуй, Сашка». Незнакомый голос был едва слышен. «Я получил твое письмо. То самое письмо, которое твой друг оставил в Никольске у Марковны. И мне оно понравилось. Ошибок почти нет». «Все гладко, по форме и по содержанию». Бобрик так резко вскочил на ноги, будто под мягкое место подложили раскаленную сковородку. Он дико осмотрелся по сторонам. Наручные часы, которые он не снимал ни днем, ни ночью, показывали без четверти восемь. У противоположной стены, на такой же лежанке, досматривала последний сон Ленка. Отвернувшись к стенке... Она накрылась головой тяжелым от сырости ватным одеялом. «Ты слышишь меня?» «Слышу, да», — тихо ответил Бобрик, решив про себя, что звонок раздался в самое неподходящее время, слишком рано, когда он не успел проснуться. Бобрик пошарил ладонью по столу, перевернул пустую плошку и рассыпал колоду карт. «Где-то здесь должен быть листок с записями. Элвис перед отъездом...» Накорябал на бумажке слова, несколько фраз, которые Сашка должен произнести. Но листок, разумеется, куда-то пропал. Бобрик, наклонившись, сунулся под лежанку, и там нет листка. Он постарался вспомнить устные инструкции Элвиса, но неожиданно для себя так разволновался, что забыл все на свете. «Кто звонит?» — Ленка заворочилась на своей лежанке. «Элвис?» «Нет-нет, Лена, ты спи», — сказал Бобрик. «Простите, это я не вам». Он схватил пачку сигарет, вышел из дома на воздух, бесшумно прикрыв дверь и поежился от утреннего холодка. «Ты понял, что я сказал?» — спросил Краснопольский. «Письмо я получил, и вот звоню тебе договориться. О встрече». «Слышал, все слышал». Бобрик прикурил сигарету. «Письмо получили». «Хорошо, что оно дошло, значит, нет смысла повторять его содержание». «Надо бы для начала познакомиться, а то странная у нас беседа получается. Можешь называть меня Игорем». «Очень приятно», — вставил Бобрик. «Ну, твое имя я и так знаю, поэтому можно перейти к делу». Пауза в несколько секунд, казалось, длилась целую вечность. «Ты уже забрал со стоянки газель?» — брякнул Бобрик и подумал, что задал самый глупый вопрос, какой только можно было придумать. Если бы человек, назвавший себя Игорем, побывал на стоянке и подошел к фургону, его бы упаковали чекисты. «Сначала я хотел с тобой поговорить. Мне нужны остальные ящики. А тебе, насколько я понимаю, нужна фанера. Так?» — Нужна, — кивнул Бобрик. — Сто штукарей. По идее, этот звонок — чистое недоразумение. Сначала Игорь должен был появиться на стоянке. Элвис несколько раз повторил, что по телефону вряд ли кто позвонит. Один шанс из ста, даже из тысячи. И все-таки позвонили. — Я не хочу торговаться, — сказал Игорь. Мог бы, потому что просишь нереальные бабки, но не хочу. Давай договоримся о встрече и все решим не по телефону. Предлагаю встретиться в десять вечера у гаражного кооператива «Энтузиаст» на окраине Химок. Хорошее место, тихое. Запиши адрес. Это ты пиши адрес. Мы встретимся там, где я скажу. Пусть в десять вечера. Есть такое придорожное кафе на выезде из Москвы. «Водокачка» называется. Там всегда полно народу. Кроме того, я подсосуюсь не один, с приятелем. Поэтому у меня есть шанс уйти оттуда живым, а не уехать в морг на казенной машине. Подходит?» «Без проблем», — ответил Прис. «Я приеду. Мы должны друг другу хоть немного доверять, иначе ничего не получится». Бобрик рассказал, как добраться до водокачки, дал отбой и посмотрел на часы. Кажется, он разговаривал минут шесть, или все восемь прихватил. Теперь это не имело значения, стрелка забита. Радченко сказал, что мобильник после разговора надо уничтожить. Но рука не поднялась бросить трубку на землю, припечатать ее каблуком. Бобрик отсоединил аккумулятор, опустил его в карман трубку сунул в водонепроницаемый чехол, липучкой прилепил кремню джинсов. Через час по своему телефону он созвонится с Элвисом и дядей Димой, расскажет что и как, а пока можно сполоснуть морду.